Глава третья. Дипломное расследование. Каль помнил. Стоило мне вырваться из склепа, как он попытался восстановить каменную дверь. Но у него ничего не получилось. Не успел просто, потому что вампир, почуяв неладное, вдруг перестал быть медлительным и единым рывком накинулся на парня. Скорость эти кровососы имели знатную, но «я почти побеждал», вдохновенно рассказывал старшекурсник. И когда я уже намеревался вонзить свой меч в его мертвое сердце, он укусил меня за ногу. «Представляешь, за ногу!» «Хочешь, покажу». Мы его ответа не ждали. Задрав штанину темных легких брюк, ведьмак продемонстрировал мне две вмятины, а точнее уже заживающие две точки от чужих клыков. Ну и, в общем, мне ничего не оставалось, как разрушить склеп. Я наговор начал читать и символ рисовать, а второй рукой этого держал. чтобы не сбежал. Сильным оказался зверюга. Вырвался прямо перед активацией заклинания. И знаешь, о чем я подумал в последний момент? «О чем?» спросила я шепотом, пораженная до глубины души, потому как теперь после демонстрации следов от укуса верила в его рассказ целиком и полностью. О том, что ты мне нормальный поцелуй зажала. «Вот скажи мне, Тиана, у тебя совесть есть?» И вот сразу весь флер опасности и трагичности развеялся. Тем более, что эту фразу я сегодня уже слышала. «У меня метла есть. Хочешь, продемонстрирую?» Угрожающе подтянула я к себе древко. «А меня бить нельзя!» — широко улыбнулся этот наглец. «Мне тут кровопотерю, между прочим, восстанавливают. И вообще кровь от яда чистят. Хотя вампирские клыки мне, наверное, пошли бы». Не удержавшись, я все-таки легонько стукнула его по руке. Исключительно в образовательных целях. Но потом пришел и мой черед делиться последними новостями. Правда, толком я рассказать ничего не могла. Поделилась, как нашли его, как в академию доставили. И замолчала. Хотелось сказать так много. Мне просто нужно было поделиться хоть с кем-то своим негодованием. Но девочкам рассказать о пропаже фиолетового рубина я точно не могла. Да и обо всем другом тоже. Тем более, что у меня сформировалась своя версия, которую я хотела подтвердить. Но... «Говори уже! Чего за метлу тянешь?» «Я же вижу, что главного ты не сказала!» Словно учуяв мои сомнения, подтолкнул меня Каль. «Первокурсниц, который нас с тобой на кладбище отправили, в тот же день задержали», — выпалила я на одном дыхании. И сразу стало легче. «И я даже догадываюсь, кто это был, хотя от всей Академии произошедшие преподаватели держат в секрете. Думается мне, что поводом для наших приключений стала банальная ревность». «Приревновали тебя ко мне, понимаешь?» Если до этого мгновения парень оставался серьезным и слушал меня внимательно, то после моих слов расхохотался, а отсмеявшись выдал. «Тиана, ты хоть представляешь, какой уровень должен быть у ведьм, чтобы создать и удержать вихревый портал? Первокурсницы с таким точно не справились бы. Даже я на экзамене смог его сотворить раза с тридцатого, а я один из лучших выпускников Академии». И один из самых скромных выпускников Академии, да, передразнила я его тем же получающим тоном. Преподаватели тоже считают, что за ними кто-то стоит. Но большего мне выяснить не удалось. Только знаешь, пока мы с тобой по кладбищу бегали и вампиром любовались, кто-то выкрыл из сейфа в кабинете директора фиолетовый рубин, предназначенный для меня. Господин Эйлер, да и я тоже считаю, что эти два происшествия связаны... Отвлекающий маневр? Задумался ведьмак, снова став серьезным. А много людей знало об артефакте: о том, что он будет в сейфе во время бала только директор, отвела я взгляд. Думать о плохом не хотелось, но неприятные мысли сами настойчиво лезли в голову. То, как Барсвиль обрадовался, и не только меня эти мысли посетили, Ну какой у него мотив? Ему точно не должно быть дела до того, будешь ты ведьмой или нет. Он обещал, что найдет камень быстро. «Его невозможно вынести за пределы Академии», — перевела я тему, испугавшись, что Каль снова все поймет по моим глазам. Мотив у господина Эллера очень даже был. Он настойчиво уговаривал меня подождать и не отказываться от силы так скоропалительно. Мужчина надеялся, что со временем я передумаю, и был на самом деле прав. Ужас от пережитого схлынул, и мне снова хотелось ходить на занятия, учить наговоры и летать. «Летать, несмотря на то, что полеты на метлах вне занятий на территории Академии были запрещены». «А ты точно ведьмой быть не хочешь?» Неожиданно спросил старшекурсник и пояснил под моим непонимающим взглядом. «Просто тебе идет. Вот смотришь на тебя, и вылитая ведьма! Обычно мой отец жену нашего старосты так называл, так что звучит оскорбительно», попеняла я, но тем не менее смутилась. Знаешь, раньше к моим комплиментам никто не придирался. Все-таки неправильная ты ведьма, Тиана. А том и речь. Шутливо развела я руки в стороны. Осталось дождаться, пока директор отыщет камень, а иначе я бы еще вчера силой распрощалась. Правда, в его кабинете все следы оказались зачищены. — Все, да не все, — задумчиво проговорил Каль. — Я знаю одно заклинание из запрещенных. Мне, конечно, совсем не хочется, чтобы ты ведьмой быть перестала, но... Пожалуй, вора отыскать я способен. В конце концов, мне год до выпуска остался. Так что я почти следователь. А вы из академии вылететь не боитесь, господин следователь? Уточнила я, но идеей зажглась. Мама всегда говорила. Хочешь, чтобы было сделано хорошо? Сделай сама. Все-таки из-за этого неизвестного вора нас скалем на кладбище чуть не сожрали. Так что причины искать его у нас были самые, что ни на есть, весомые. Не боюсь. Если повезет, я это расследование в качестве дипломной работы представлю. Улыбнулся он шкодливо. И по наговорам тебя могу подтянуть, если хочешь. Давай, бери со стола листок и карандаш. Будем записывать, что нам точно известно. Послушно поднявшись, я взяла желтоватый лист. Вернувшись, приготовилась писать. Но вдруг поймала на себя пристальный взгляд ведьмака. Не очень приятный взгляд. Чего? спросил я, нахмурившись. Ничего. Учебный год только начался, Тиана. Думаю, вместе нам будет как минимум весело.